Устройство земель русских. Из Владимира-Волынского Юрий решил идти водным путём в князь-град. Небольшая флотилия лодей по реке Лугис спустилась в Западный Буг, ставшей пограничной рекой между польскими и русскими землями. По бугу спустились в Вислу также ставшую пограничной рекой. На правом берегу Вислы князь увидел пограничные сторожевые остроги и крепостицы, сиявшие на солнце свежей древесиной, построенные в местах, намеченных им лично год назад. Намесив Парфирий времени даром не терял. В этих крепостицах и ночевали. И заодно проверяли, как несёт службу пограничная стража. Казаки службы несли исправно, Впрочем, весть о подходе княжской Флакилии уже разнеслась по князгородскому уделу. Местные власти наводили лоск и глянят везде, где только можно. Князь Град прибыл 23 августа. Город уже разросся. Вся территория крепости была застроена усадьбами местных дворян и городовых стрельцов. При крепости уже образовался порядочных размеров посад, дворы ремесленников, купцов и всякого служилого люда выстроились от городских ворот вдоль трактов, идущих на юго-восток к городно в Полоцкую землю, и на восток к Владимиру Балтийскому, а также вдоль улицы, ведущей к пристаням. У пристани стояли два купеческих корабля и с полдюжины ладей. На месте Порфирий встречал князя на пристани, на этот раз со всем своим семейством. Весь городской люц тоже высыпал пристанивы старался вдоль улицы поглазеть на великого князя с дружиной. Пообщавшись с Парфирием и поздоровавшись с его домочадцами и удельной верхушкой и с воеводами, дяком у правы и подячими, и получив благословение уместного священника, Юрий прошествовал в крепость и поднялся в палаты, занакрытые для пира столы. На этот раз Пограничная стража заблаговременно известила наместника о приближении князя, и тот не ударил лицом в грязь. Насидившись и обменявшись с наместником сведениями о семейных делах, Юрий приступил к делам. Благодарю тебя, проферий, границу с поляками ты обстроил знатно. Все остроги я осмотрел, во многих крепостицах побывал. Слово твой, пограничный воевода, отнесётся исправно. Как у тебя идет прием переселенцев? Хорошо идет, князь-батюшка, твоими заботами. Принялись с твоего прошлого приезда после Богородицы на дня восемь сотен крестьян. Семь сотен я заселил в Волости вдоль Веслы и поверстал в казаки. А одну сотню поверстал в молодворцы, тоже в пограничных уездах. Еще приняли три сотни молодых гридей, дворян, заселили их в поместье. И две сотни переселенцев из Турово-Пинской земли, бывших там уж и бояр, их заселил по месту вдоль Балтийского побережья, причём через одного с ними заселял наших дворян. И это ты правильно сделал, прежде всего укрепляешь границу. Как высланные бояре и местные князьки не бунтуют? Высланные ведут себя тихо, куда они денутся от твоих семейств да и навидуаны? Yes, и стало, когда ки сразу в пограничную стражу доложат. А местные бывало бунтовали, хиросбойничали, и бывшие князьки прусские подзужвали. С ними я поступил жестоко, так как ты в Валтийском уделе в Литве бывшей повелел делать наместнику Брячеславу. Я к нему своих служак из тайного судебного и военского стола удельной управы с опытом отправил. Подрубали мы здесь от углов к княйским местам Семьи в семьи их поместили, решили. Теперь почти совсем тихо стало. А почему крестьяне просле князьков поддерживали? Ты их сверх меры их не притесняешь случайно? Про богородицын день они знают, никак они не едят, батюшка князь, не притесняю. Подати им ставили те же, которые и местным князькам до да старшинам своим платили, и отработки такие же. Причём над работники берём строго по уложением 2 дня в седмицу или на седмицу в месяц, и то только тогда, когда сельских работ у них нету. А про погородиц индей они пока не сообщали. А надо? Обязательно надо, чтобы не бунтовали и чтобы наши помещики меру знали. Кто будет через шур над крестьянами лютовать, тех заменим. Отправим в казаки служить. или в сражу городовую. А по поместьям бывших местных князьков или бояр высланных, даже не дожидайся, пока пятая часть землепашцев от них запишется на выход. Как только от одного князька или боярина семейству пять-шесть уйти захотят, сразу посылай к нему проверку из сельского, податного, тайного и судебного столов. Пусть ищут любые упущения и по суду лишают его поместья. Нам свои греки в поместье сажать нужно, а местных княйсковов этих будем выселять на южную границу с казаками или малодорцами. Тех крестьян, которые с своей земли на выход запишутся, посылай в Балтийский удел, а оттуда переселенцы к тебе поедут, чтобы и славянские люди с литовцами перемешивались. Тут у меня митрополит в четырёх сёлах и холме, в городе, в церкви поставил. от Турвафинской епархии. Так священники принялись пруссов чуть ли не силой в свои приходы загонять. Вот из-за этого пруссы трижды бунтовали. Это неправильно. Митрополиту я про дело сие расскажу и попрошу силой местных веру не обращать. Повременить с этим придется, до тех пор, пока от монголов не отомьемся. Вот я так же помыслил. Священников тех предупредил, чтобы пыл свой умерили, — Пусть, словом добрым, пасту свою умножают. Нам лишние бунты в пограничной земле не надобны. Юрий обсудил с Порфирием все местные дела. Потом переговорил с дьяком, удельным правой проклом, воинскими пограничными воеводами, столоначальниками тайного, поместного, сельского и податного столов. Через два дня, конясь с охраной, выехал по новому тракту во Владимир Балтийский. Морем плыть было удобней, но Юрий захотел лично проверить качество только что построенной дороги, идущей вдоль берега моря, да также организацию ямской службы, ну и посмотреть, как идут дела в ограниченных уездных городках. Объезд Балтийского и Агафьевского уделов Юрий завершил в Нарве. Оттуда речным путем на ладьях длинулся во Владимир. Первая часть плана Ивана Васильевича была успешно выполнена. Русь стала, наконец, единой. Первая великая задача была решена. Берекому князю требовалось спокойно и не торопясь обдумать дальнейшие действия. Двигая сухим путем, сделать это было значительно сложнее. Плавное движение ладьи по речной глади и подмерный преск весел располагало к неспешному и обстоятельному размышлению. и он успел вернуться домой, как раз к ледоставу. Первым делом взялся за организацию праздника. Оно того стоило. Четырнадцать лет неусыпных и неустанных трудов князя на благо земли русской венчали с успехом. Почти двести лет со времен Ярослава Мудрого Русь была раздроблена на уделы, и только Юрию, которого в народе русском уже начали именовать Грозным, Удалось снова собрать всю землю в одной руке. Трешняя большая часть войск артиллерии и две тысячи конницы вернулась во Владимир. И остальные войска еще стояли гарнизонами в Галицких и Волынских землях. Тем не менее, торжественный вход войск в город был обставлен в самом лучшем виде. В города выступали красавцы коней в цветных попонах. Зверкало под лучами зимнего солнышка, Броня их садников Звонили колокола всех церквей Полили пушки Да не пищали А большие осадны Народ, выстроившись вдоль дороги От пристани к новым воротам четвертого города В восторге кидал вверх ушанки Вопил, подпрыгивал И кричал здравиться князю Митрополит Максим Отслужил благодарственный молебен К вечеру начался небывалый праздник Со всех больших волхвов всеобщее гульбище продолжалось 3 дня. Как обычно, начаствующие господа пировали в княжеских палатах, двойны во дворе детинца, а простой люд в кабаках и на площадях. Юрий, повеленку кабачка, выставить столы на улицах и наливать чёрному люду хмельной браги за счёт княжеской казны без ограничений. Закуски горожане оплачивали сами. Так что каметчиков на складе не осталось. Пить за дрма мужики опотарань не имели. Многие упивались бесплатной брагой до потери сознания и падали под столы, на утоп там и снег. Что интересно, пьяных драк не было совсем. Даже завзятые драчуны находились в состоянии праздничной благости. Пьяных в усмерть городская стража с помощью сочувствующих горожан За таск вы рассолиц в кабаки и укладывал вдоль стен под лавки, чтобы не помёрзли. Бабы разыскивали своих мужей в кабаках и растаскивали по домам. В летописи этот праздник пошёл под специальным именем Великое винопитие земли русской. Юрий решил в будущем такого поты над русским народом не ставить. Две бесплатно чарки медовухи на нос, не более Это спауши после праздника, наконец, к обычное после длительной отлучки заслушал отчёты приказов. Затем повелел созвать к началу следующего года во Владимир всех наместников и дел. Повелел созвать в середине января Земский собор всей единой земли русской. Митрополит Максима попросил созвать в это же время церковный собор. Во второй половине декабря Юрий позволил себе наконец отдохнуть. Провёл седмицу с семьёй, всласть похотился с егерями и собаками на кабана, оленя, на медведя, на волков и на лис с соколами. Натвёл словом душу. На со времён прибыли наместники с семнадцати уделов, трое младших братьев князя, 12 бояр и двое дворян. Наместники во главе с князем отдали службу в храме Успения Богородицы. которую провел для них митрополит Максим в честь объединения всех земель русских в единое государство. Наместников Юрий собрал в Малой Думской палате дворца. Впрочем, Ближняя Дума в ней уже давно не заседала. Все ее бояре сидели наместниками в уделах, так что обстановка палаты была им знакома. — Ну, здравы будьте, братья дорогие и господа наместники! Ведя в палату, Юрий умышленно поприветствовал наместников всем скопом, выделив только своих братьев, чтобы наместники дворян не чувствовали себя ниже наместников бояр. Поперовали мы вдоволь взятие Галича с волынью, отметили новый 1227 год, встретили порой за делах в государственной разе. Дэтой самой в палате Пятнадцать почти лет назад огласил я вам свои планы великие. Про то, как сделать Владимир на самом деле великим. Некоторые не верили, что такое возможно. А я вместе с вами это сделал. Отныне под моей рукой все земли русские, а также мородовские и балтийские. А три года назад оповестил я весь собор земель русских о грядущем нашествии монголов. Повторяю вам. что было мне явлением архангела Гавриила. И поведал мне архангел, что придут на Русь монголы нечестивые, придут в силе громадной, чтобы всю Русь разорить и охолопить. По сведениям от купцов булгарских, пока что воюет царь Чингисхан далеко на востоке, земли цинские и далеко на юге земли индийские. А как он там закончит, на нас пойдет. Войско! Он может выставить против нас до двухсот тысяч. Все конные. И этот будет не ополчение, а воины, хорошо обученные и хорошо вооруженные. Полководцы у него опытные. Сами они в Сечу не лезут, а командуют своими туменами сзади, видя, как идет бой. Порядки в войске монголов строгие. Если один воин в десятке отступит с поля боя без приказа, весь десяток казнят». Яс али 150 казнят после боя всю сотню. С ними идут мастера знатные из империи Цинь, которые умеют быстро камнемётные и стенобитье машины сооружать. А также и зажигательные смеси умеют делать и метать их машинами за стены городские. А что теперь имеем мы во всех наших уделах по данным по местного сельского и городского приказов Имеется полтора миллиона дымов. Мы можем выставить грубо, если прикинуть, 40 тысяч конных воинов и 50 тысяч пехоты. Но часть войск мы вынуждены будем держать на западной и северной границах. Кроме того, мы имеем 30 тысяч казаков-пограничников. Это, по сути, легкие конные стрелки. Из них половина на южной границе. Имеем еще у городовой стражи около 80 тысяч, это легкая пехота. И опять же, в южных уделах их около половины от общего числа, и стоят они по городам. Итого в южных уделах мы можем собрать 30 тысяч конницы, 20 тысяч конных стрелков, 50 тысяч пехоты и 10 тысяч легкой пехоты. Всего 110 тысяч воинов. Но наша южная граница длинная. фика коми на месте монголы нападут неизвестно поэтому в первое время после нападения монголы будут иметь подавляющие численное преимущество и смогут легко вторгнуться в наши пределы наши удельные города мы укрепим на стены поставим артиллерию так что монголы застрянут у стен одного из наших удельных городов туда мы сможем подтянуться силой и дадим монголам решительное сражение. Однако сил у нас все равно будет меньше. Поэтому я считаю, нужно нам готовить всеобщее ополчение во всех южных и центральных уделах. Всех у мужиков боеспособного возраста нужно учить бою в пехотном строю, как у Александра Великого в фаланге. Думаю, у ополченцев нужно подготовить не менее 500 тысяч человек, Тогда в решительном бою с ванглами сможем мы обеспечить численное превосходство. Далее. На южных рубежах нужно готовить во всем выгодным для обороны рубежам укрепления в виде лесных засеков и острогов на дорогах, чтобы монголы штурмуя эти укрепления теряли время, а мы наоборот получали время для сбора наших сил. В решительном бою нам придётся встать в оборону. поскольку в конницу у них будет очень большое преимущество. Используя гуляя города с артиллерией и пехотную фалангу, мы нанесем монголам неприемлемые для них потери и вынудим отступить. При отходе будем преследовать наши конницы и рубить их в замыкающие отряды. Победить их мы не сможем, даже если вырубим все их 200 тысяч. Через десяток лет они снова... смогут привести против нас еще 200 тысяч воинов. По оценкам разведки Ильхама, во владениях монголов имеется до 20 миллионов дымов, 15 примерно на раз больше, чем у нас. Наша задача — показать хану Чингису, что легкой добычи ему на Руси не видать, что для него выделка нашей овчинки не будет стоить затраченных средств. Тогда... Он свой варяг пустит мимо нас в Турцию и далее на Арабский Восток. Или пойдёт половецкими степями, на Валахию, в Болгарию и дальше в Европу. Что мы уже сделали? Но самое главное, мы объединили Русь. Теперь монголы не передушат русские княжества поодиночке, как южнорусских князей на калке. Далее дорожный приказ уже построил дороги от Владимира Госдеям стольных и модельных городов. Построена дорога вдоль всей южной границы от Нижнего Новгорода до Галича. Эту дорогу следует расширить в два раза, чтобы конница могла идти по ней по шестерых в ряд, а пехота по десятку в ряд. Налажена имская почтово-служба на всех дорогах. Теперь гонцы в сутки проезжают по ней до 159 верст. Поэтому мы быстрее получим весть о нападении и быстрее примем ответные меры. На всех южных удельных городах размещаем крепостную артиллерию и гуляем города с командами и полевой артиллерией. Теперь нам нужно в интересах обороны изменить границу уделов так, чтобы гонец из любого места на границе доскакивал до удельного города за сутки, самое большее за полтора суток. Не построить в уделах дороги от уездных городов до всех оездов и городков и наладить на них ямскую службу. Границы уделов я предлагаю поменять так. Первое: к Муромскому уделу присоединить северные 2/3 Рязамаского, бывшего Рязанского удела, а стол перенести в Рязамс. Второе: южную треть Рязамаского удела присоединить к Рязанскому уделу. Этим мы резко увеличим воинские силы двух важнейших пограничных уделов. Третье. Ивановский и бывший Макшанский удел оставляем без изменений. Однако в ближайшие годы всех переселенцев из центральных уделов будем направлять в Ивановский удел, чтобы резко усилить его. Четвертое. Черниговский удел делим на двое. Четвертое. В восточной части образуем новый удел со столом в Мценске. Пятое. Западную часть с городом Черниговым объединяем с Новгород-Северским уделом. Стол оставляем в Новгороде-Северском. Шестое. Псковско-Полоцкий удел слишком обширен. Из Псковского удела снова выделяем Полоцкий удел. Седьмое. Владимирский удел. Срежком рек по площади его делим на двое. Южная часть со старыми городами составляет Владимирский удел. Северная часть образует новый удел со столом в Вологде. Бологоская земля переходит из Новгородского удела. В восьмое Новгородский удел самый большой, его тоже делим на двое. Старая южная его часть до Ладоги и Свирь и Онеги остаются в Новгородском уделе, а северная часть Образует новый удел со столом в Выборге. Выборг будем развивать, как еще один порт на Балтике. И последнее. Уделов, как наследственных владений, у нас в государстве больше не существует. Поэтому название удел предлагаю заменить на «Земля». Так и историй повелось. Вот и вернемся в этом деле к старине. Какие вопросы ко мне... Госводинами эти, осломлённые нововведениями и придавленные авторитетом великого князя и архангела Гавриила, на месяцы молчали. Но князь брат Владимир поинтересовался новгородскими делами, даже после разделения на два, всё равно были слишком велики. И даже за двое суток гонец от границы до Новгорода не доскачет. В новгородскую землю Враг может прийти только с моря. А от морского побережья Ганец заскачет до Новгорода за двое суток. И потом. Это условия важны только для пограничных земель. Во внутренних землях это менее важно. А у северных границ, оставшихся очень большими и по размеру Балаготской и Выборской земель, сильных врагов вообще нет, только дикие племена. Брат Святослав опросил. А кто же будет наместниками в новых землях? Вот это очень важный вопрос, даже важнейший. В ближайшие десять лет нужно будет как можно сильнее укрепить южные пограничные земли. Поэтому наместниками на них я поставлю тех, кто за прошедшие годы в своих уделах достиг наибольших успехов в строительстве городов, в развитии ремесел и землепашества, ну и тех, кто... Кто более сведущ в военном деле? Брата Владимира я ставлю в Ивангородскую землю, пожалуй, самую опасную при нападении монголов. Брата Святослава в Новгород-Северскую землю, брата Ивана в Киевскую землю. На братьев у меня особая надежда. В Муромскую землю я ставлю на месте главу воинского приказа боярина Пантелея. На нем же согласование наших оборонительных линий с Волжской Булгарией. В Рязанскую землю ставлю боярина Ставра. В Муценскую землю дворянина Осипа. Деву Муценская Новый Стольный Город ставить. В Переславскую землю голову пограничного приказа боярина Устина. В Галецкую землю самого опытного боярина Твердислава. Там обстановка все еще трудная. Возможность сожнения с местным боярством и венграми в Волынскую землю главу убронного приказа боярина Трифана за поляками тоже следует приглядывать. Наместники Балтийских земель и Турово-Пинской земли остаются на своих местах, у них там ещё дело не почато и край. В выборскую землю ставлю главу по местного приказа Павла. Земля эта весьма обширна, Там можно ещё много поместей для дворян выделить. Вологодскую землю назначаю главою Водатного приказа Путятову. Теперь про внутренние земли. Владимир я сам свой наместник. Смоленск глава Челобитного приказа Путщ. Полоцк глава Земского приказа Остомысл. Псков дворянин истома. Новгород дворянин похом. Всё вам я, господа наместники. Господа-наместники отмолчались. — Тогда даю вам месяц на сдачу дел в своих старых уделах. Как сдадите дела, выезжайте в свои новые земли, и еще даю месяц на прием к уделам. Под благовидным предлогом укрепления руководства в пограничных землях Юрий перетасовал наместников, уже давно сидевших в своих уделах. Там они уже обросли связями с местными господами, срослись с местными дьяками и подъячьями у дельных управ. Хотя тайный приказ не сообщал о каких-либо существенных злоумышлениях со стороны наместников, их стоило согнать с насиженных мест. Наместничество братьев разделил наместничествами бояр. На новых землях наместники окажутся под еще более плотным надзором соответствующих столов и служб. Общаться между собой им придётся письменно. А служба перелюстрации почты в тайном приказе уже заработала. Теперь вся почта между стольными городами и всех земель проходила через почтовый стол тайного приказа во Владимире.